В течение этого дня Эрикс никуда не отлучался и откопать оружие не удалось. Ватага уже собиралась ужинать, когда внезапно появились трое нефилимов во главе с Рукасуевым. Все имели при себе обсидиановые секиры со свежесрезанными рукоятками. Отозвав в сторону Эрикса, они о чем-то пошептались с ним и разошлись в разные стороны. Сам Рукасуев исчез в лесу, оставив реку у себя за спиной. Один из его спутников двинулся вдоль берега вниз по течению, другой вверх. «Ночуем здесь в последний раз», — сказал Эрикс, когда все трое исчезли из поля зрения. «Уйдем сразу после того, как проснемся. Поблизости замечены подозрительные личности. Не исключено, что это дозорные агилов». «Далеко идти?» — как бы, между прочим, спросил Смыков. «Далеко?» По вашему счету, пять дней дороги, но там вы будете в безопасности. Очень тихое место. Вот тебе бабушка и Юрьев хрен, тихо сказал зяблик. Опять все планы кобыли под хвост. А если мы откажемся идти, что тогда? Не унимался Смыков. С вашей стороны это будет глупостью, ответил Эрикс, словно заранее ожидал этого вопроса. «Нам придется нести вас, и тогда на дорогу уйдет значительно больше времени». «Комментарий, как говорится, излишне», – процедил сквозь зубы зяблик. «Тут, оказывается, все и без нас решили». Перед дальней дорогой спать улеглись пораньше. Эрикс как нарочно расположился почти на том месте, где было зарыто оружие. Если кто-нибудь отходил в кусты... Он поднимал голову и оставался в таком положении до тех пор, пока справивший нужду не возвращался обратно. В голову цыпфу лезли всякие невеселые мысли. И даже задремвая он видел обрывки бессвязных, но тоже невеселых снов. И эта ночевка могла стать гранью, разделяющей его жизнь на две части. Жизнь человека и жизнь нефилима. Позади оставалось отчина, друзья заменившие ему семью, и любимые книги, которые он собирал в брошенных хозяевами и квартирах, разграбленных магазинах и чудом уцелевших от пожаров библиотек. Впереди ждала неизвестность и перевоплощение в сверхъестественное существо. Единственное, что хоть как-то могло подсластить пилюлю, это то, что Лилечка должна была разделить его судьбу. В полусне-полуяве к нему являлись разные люди, многие из которых уже давно лежали в могилах или канули в неизвестность. Поэтому призрак Толгая, медленно и бесшумно выплывший из леса, ничуть не удивил Леву. Он засыпал, маялся во сне, опять просыпался от сердечной тоски и всякий раз видел перед собой смутный силуэт верного степняка. Лишь когда тот, требуя молчания, демонстративно прикусил нижнюю губу, Лёва надел очки и понял, что перед ним живой и здоровый Толгай правда сильно осунувшийся. С натянутым луком в руках он подкрадывался сзади к Эриксу, а тот хоть и затих, уткнув лицо в сгиб локтя, но явно не спал. В любой момент под ногой Толгая могла хрустнуть ветка, которых вокруг ужина было разбросано немало. Надо было выручать не только друга, рискующего ради них очень многим, но и самого Эрикса. При первом же неосторожном движении он мог получить стрелу между лопаток. Стараясь погромче шуметь, Лёва встал, но тут же поймал на себе испытывающий взгляд Эрикса и сказал извиняющимся тоном «Не спится что-то? Вот хочу вам задать один вопросик». «Именно сейчас?» — Холодно осведомился Эрикс, по-прежнему не спуская глаз с цифра. Толгай уже находился в шагах в десяти-двенадцати позади Нефилима и продолжал подкрадываться с осторожностью камышового кота». «Ну, если вы не настроены...» Цыпф неуклюже топтался на одном месте. «Тогда, может, и в другой раз?» «Хорошо, задавайте свой вопрос». Лёва прилёг возле Эрикса на травку, повозился, делая вид, что уколол чем-то бок. Толгай за это время успел преодолеть половину расстояния, отделяющего его от жертвы, и спросил, как ему казалось задушевно. «Вы по родине не тоскуете?» «Нет!» — Эрикс пристально смотрел на него, но абсолютно ничего нельзя было прочесть в этом взгляде. «Тоска очень мешает жить. Она не имеет позитивного содержания. Я забыл абсолютно все. Свою родину, свой дом, свою семью. Когда-то я сам отправил их в небытие, но с тех пор стараюсь не вспоминать об этом. Я вырвал прошлое из своего сердца. Только это позволило мне жить дальше». Возможно, именно поэтому я примкнул к нефилимам. Это люди без прошлого, без корней, без воспоминаний. Будущее сейчас есть только у тех, кто отказался от прошлого. Толгаю оставалось делать не больше двух шагов, и цип в краем глаза видел, какое напряжение написано на его маловыразительным от природы лице. Оказывается, двигаться со скоростью улитки ничуть не легче, чем нестись как антилопа. «Мне бы следовало выразить вам, как говорится, искренние соболезнования. Но сейчас это не принято, ибо всем нам не осталось бы ничего другого, как без конца соболезновать друг другу», — признёс Цыпф. «Из моей родни тоже никто не уцелел. Я остался сиротой в пять лет. Потом от какой-то неизвестной заразы умер мой старший брат. Сам я не мог выбраться из подвала, где мы обитали до этого» и вынужден был наблюдать, как крысы медленно пожирают его тело. Одно время я питался новорожденными крысятами, которых воровал из гнезд, и пил воду из системы центрального отопления. Иногда меня навещала сестра, но потом пропала и она. Поэтому тут мы квиты. Однако, в отличие от вас, я очень хотел бы навестить могилы своих ближних. К сожалению, я не знаю, существуют ли они вообще. И вот, что я еще хочу сказать. В этой проклятой жизни многих из нас поддерживает только память. Память о том, что мы были когда-то людьми. Если мы вдруг забудем об этом, то не минуем опустимся до уровня животного. А может, еще и ниже. Только не надо мне возражать. Не надо. Никакого спора не будет. Я вместе со своими друзьями отправляюсь домой. Независимо от того, согласны вы или нет. Вас же я попрошу соблюдать величайшую осторожность. Ни в коем случае не делайте резких движений. Сейчас позади вас стоит один из наших товарищей, до этого скрывавшийся неизвестно где, и держит в руках натянутый лук. Наконечник стрелы находится в полуметре от вашего виска. Он прекрасно владеет саблей, но лук, думаю, выбрал не случайно. Нефилимы намного превосходят обычного человека как в силе, так и в быстроте. Однако против стрелы не застрахованы даже они, поэтому не рискуйте зря. Медленно, очень медленно, Эрикс повернул голову и скосил в сторону правый глаз, прямо в который сейчас была направлена стрела Талгая. «Это именно он убил тех агелов?» – спросил Нефилим невозмутимо. «Да, его следует похвалить за это. Лучше не надо». Сами видите, в каком напряжении он находится. А кроме того, он не очень силён в языке, на котором мы сейчас общаемся. По времени своего рождения он отстоит от нас ещё дальше, чем мы от вас. Рядом уже возбуждённо дышал зяблик. Ну ты молодец, Чмыхала! Молодец! Потом я тебя расцелую. А пока держи этого красавца на прицеле. Давно здесь? Юг. Не сказал, а выдохнул Толгай. Недавно. А почему условный сигнал не подал? Мы же договорились. Яман сигнал. Совсем плохой. Зачем такой сигнал придумал? Кош кричать. Ни одной кош здесь не видел. Кто бы поверил? Себя бы выдал. Вас бы выдал. Но ошибся. Прости. Сейчас Зяблик был готов не только извиниться перед Толгаем, а даже простить ему все прошлые и будущие грехи. «Кто же мог заранее знать, что кошель, тфу, птицы здесь не водятся?» «Но то дело прошлое, а сейчас надо этого супчика связать. Неплохой, кстати, парень. Эриксом зовут. Еще чуть-чуть, и я бы из-за него грех на душу взял». Зяблик выхватил из колчана толга и стрелу, легко согнул ее, затянул кольцом на запястьях Эрикса, и несколько раз перекрутил свободные концы, используя вместо воротка сабельный клинок. Железо глубоко врезалось в кожу нефилима. «Потерпи, дружок!» Зяблик поверх первых пут для надёжности наложил и вторые. «Для твоего же блага стараемся, а иначе пришлось бы кокнуть!» Вся ватага была уже на ногах, и сразу сообразив, в чём дело, принялась лихорадочно собираться в путь. Смыков принялся руками раскапывать яму с оружием. Впрочем, подав личный пример, он перепоручил работу Оськи. А Лилечка с Веркой занялись изготовлением свежих нарядов взамен вчерашних, сильно пообветшавших за время сна. Но каждый старался улучшить момент и подскочить к толгаю. Пожать руку, похлопать по плечу, чмокнуть в щёку. Зяблик всё время торопил Спутников. «Мужики, веселее! Кольчуги не брать!» Елку мало, а тяжесть приличная. По мечу нарыло, ну еще пару луков со стрелами. Кто-нибудь умеет стрелять? Если нет, то хватит и одного. Бабой не копайтесь, не в театр собирайтесь. Слегка прикрыли основные места и хватит. Эрикс, скрученный уже и по ногам, Береженого Бог бережет, наблюдал за этой суетой со стороны грустью его скажи, чтобы отвязался от нас. Пусть для ангелов силы побережет. Сказал ему зяблик. Не хотим мы нефилимами быть. Но если у нас дома дела совсем худые, скоро вернемся. И людей с собой приведем. Растите на здоровье новую расу. А нас уже поздно перековывать. Когда будете через мою страну идти, не приближайтесь к субстанции, похожей на желтый лед. — сказал Эрикс. — Запомнили? — С чего это ты решил, что мы именно там пойдем? Мало ли других дорог. — Насколько мне известно, в Эде можно попасть только через нейтральную зону. Или... забыл, как вы называете мою страну. — Будетляндией, — подсказал Цыпф. — Или Будетляндию, — говорил Эрикс спокойно и рассудительно что не совсем ввязалось с его нынешним положением. Идти через нейтральную зону без бадалаха, смертельно опасно. Таким образом остается только второй путь. Им чаще всего и пользуются агелы. Недаром мы взяли одного из них в проводники. А что опасного в той желтой субстанции, про которую вы говорили? «Это очень долгий рассказ. Просто обходите ее стороной и все». Будет Ляндия сейчас не менее опасно, чем нейтральная зона. Мои современники сумели покорить многие силы природы, которые после отказа контролирующих их электронных систем вырвались на волю и теперь продолжают жить как бы сами по себе. «Всё не слава богу!» Тяжело вздохнула Верка, издали прислушивавшиеся к этому разговору. «Старайтесь держаться подальше от подземелий, от любых промышленных зданий» и всех видов коммуникационных сооружений. Прокладывайте путь по открытой местности и никогда не ночуйте под крышей, какой бы надёжной она вам не казалась. «А ты случайно нас за нос не водишь?» — прищурился зяблик. «Хочешь, чтобы нас с на открытом месте застукали?» «С Агилой вы столкнётесь так или иначе». Что-то вроде мимолётной усмешки пробежало по лицу Эрикса. Там есть такие места, что вам просто не разойтись. Но помните, в Будетляндии Агил еще не самый страшные. Им там самим не очень-то уютно. Ваши стычки будут напоминать... Э, ну, драку двух пяти кантропов в кабине мезотранса. «Что еще за мезотранс такой?» Немедленно поинтересовался Смыков. «Ах, да, забыл. На чем вы летали в свое время?» «На дирижаблях? Аэропланах?» «На воздушных лайнерах. Значит, я имел в виду драку двух пяти в кабине воздушного лайнера». «Вот так лафа!» – фыркнул Зяблик, проверяя на своей двухнедельной щетине остроту меча. «Как раз об этом я и мечтал всегда. Ну все, за ценные советы благодарствуем. Пора отчаливать» подошедшая веркач мокнула связанного по рукам и ногам Эрикса в лоб. Не обижайся, зайчик, так уж вышло. Да ты и сам кое- в чем виноват.